«Ну, спасибо тебе, Игнат Савельевич!» Поблагодарил бармин хозяина, прощаясь у выхода из ресторана. И удивил, и уважил. А лосятина получилась исключительная. «Рецепт дашь?» «Э, нет, Егор Денисович!» Пожимая ему руку, хитро прищурился хозяин. «Тогда тебя к нам не зазовешь, сам делать станешь. Зачем тогда по ресторанам ходить?» «Хитер!» — похвалил Егор и попрощался. «Ну, пора!» «На следующей неделе приходи, обговорим все в деталях. Вон, с Сашей прямо сейчас согласуйте дату и время». И вышел из ресторана, окруженный охраной и сопровождающими лицами. С охраной это отдельный цирк. Бармин не понимал и не признавал личной охраны. «Да на кой? Если что-то тревожное, так он и сам почувствует, заметит и с траектории сойдет». Но появившийся у него с момента вступления в должность главы области начальник службы безопасности пусть и не переубедил, но прислушаться к своим доводам заставил. Антон Федорович Борин лет под пятьдесят подтянут, строен, быстро. Форму не то что не растерял, а только отточил еще к этому возрасту. Да и мужик оказался не просто серьезный, а весьма и весьма крученый. Прошел многое из бывших спецслужб. Грамотный дядька. Его Егору сам Дудин порекомендовал, заодно помогая Борину на время убраться из Москвы по важным и достойным причинам. Вот как он пришел, так спор и начался. — А то, что твое кресло многим спать от зависти не дает, ты, Егор Денисович, понимаешь? Сразу на «ты», но по имени-отчеству начал Борин. — А что, прямо меня тут травить и стрелять начнут? — упорствовал недовольно Бармин. — почему нет? — усмехался Борин. Ты всем местным кислород перекрыл своим назначением, а заказать сейчас кого угодно не проблема. И что ты мне прикажешь, с охраной в клозет ходить и по бабам?» Спорили какое-то время, были недовольны друг другом, но Борин свое дело знал и налаживал внутреннюю безопасность грамотно. Присмотрелся к нему Егор и пригласил с собой в тайгу. Вернулись не друзьями близкими, но соратниками и людьми, глубоко уважающими друг друга. Борин тот вообще настолько был потрясен навыками и умениями Егора, что Бармин стал для него неким уникумом, степень уважения к которому у безопасника имела наивысший бал. Сошлись на том, что охрана будет, но не навязчивая. Когда Егор собирался на праздник, так они с Борином чуть не поругались. Дает Антон Федорович четверых ребят в строгих костюмах, как и положено. — Да ты что, Антон Федорович, — возмутился Бармен, — от людей же неудобно. Я ж не президент какой и не олигарх беглый, чтобы меня так охранять. К тому же люди в городе обидятся, если увидят, что я с такой охраной. Я ж для них папа родной, а тут от кого-то из них меня защитить пытаются. Не, так не пойдет. Спорили недолго, сошлись на двух ребятах, и в обычной одежде, а не костюмной униформе. К тому же с ним неизменный Вася едет. Руководитель отдела культуры и Саша. Саша Дениулов – референт Бармина. Совершенно уникальный парень. Егор познакомился с ним, когда работал в районе. Саша – самородок. Он – чистокровный эвенг, что сейчас уже редкость, и одарен с рождения великолепными способностями. Родился и вырос в далеком селении. Да только читать-писать научился к пяти годам, арифметики – к шести годам. А когда его привезли в город, в интернат в семь лет, то отдали сразу в третий класс. У него открылись такие способности, что учителя выбили для него из всех возможных инстанций грант на учебу в Краевом университете. Саша после получения диплома приехал навестить родных в селение. А в это время туда как раз заглянул Бармин. Так и познакомились. Егор его сразу забрал к себе. Парень знает несколько языков. Английский, испанский, изучает китайский. Ну и родной, само собой. Когда Егору требуется, они с Сашей общаются на Ивенкийском. Пока Саша только референт, но Бармин собирается двигать его дальше по карьерной лестнице. Вот такими талантливыми и выдающимися людьми он себя окружает. «Егор Денисович», — подошел к нему Саша и спросил, — «Соревнования? А то как же? Просили очень», — кивнул Бармин и направился к площадкам для представлений. Он, конечно, отец родной, но политическую субординацию пока никто не отменял. У этого города есть мэр и теперь новый глава администрации района. Они и должны призы и грамоты всякие вручать, поощрения и подарки, чем, собственно, и занимались, пока он по ресторациям заседал. Поэтому Егор согласился поздравить победителя и вручить приз только в одних соревнованиях – в национальной борьбе среди младшей группы мальчишек. Соревнования уже начинались. Объявляли первую пару. Егор, спеша занять предназначенное ему место, прошел через ворота, от которых отодвинули людей, специально освобождая проход для него из сопровождающих его лиц.